Совсем недалеко, это же время. И что вы предлагаете взамен? Дина удивлённо приподняла бровь. Как говорил Поланский, ей это движение очень удавалось. Однако же англичанин-наглец сидит в глубокой заднице и всё равно пытается торговаться. Кто здесь спрашивается еврей? А если учесть, что если бы не Дина со товарищи, то британского майора уже, скорее всего, не было бы в живых, то разговор приобретает и вовсе тупой оборот. Видимо, этот майор Харрис из тех, кто считает, что оказанная услуга уже не услуга. Впрочем, это типичная черта характера англосаксов, чего уж там. Этим умникам действительно повезло. А старглазы Алекс, как обычно, сидевший за рулём, засёк их совершенно случайно. И если бы динос Паланский не подоспели к месту боя и не ударили в тыл японцам, те бы наверняка покрушили уже англо-американское трио в мелкий фарш. Но не срослось. И теперь британец смотрит на дино с видом небожителя, оказывающего милость смертному уже тем фактом, что сне зашёл до него посмотреть. Дать бы ему в рыло, но вы нельзя. Как только об этом станет известно, а информация, она на ту информацию, чтобы просачиваться, как поднимется жуткий вой лай. Не то, чтобы дино волновали английские визги, но родное ведомство просто обязано будет отреагировать. К чему иметь лишние неприятности? Вообще Дина была уверена, что никогда уже этих людей не увидит. Японцы-шпионы, впускай даже из нейтральных стран и действующих с намёком на официальность, наверняка ликвидируют под шумок и во избежание. Гоц, правда, выдал идею о том, что стоило бы им помочь, но мальчишку с его неуместными идеями моментально заткнули и послали проверить машину. Чемонк, к слову, и так занимался постоянно. Худо дешевле и полезнее для здоровья лишний раз проверить каждый болтик. К чему меретес за того, что машина встала, и ты не смог уйти от погони. Так что Алекс дулся, но не роптал, и несмотря на свой буйный характер, обязанностями не манкировал. В общем, его бы на полгода подначал к хорошему сержанту, и из парня выйдет толк. Наблюдения за японцами Дина и Паланский вели до темноты, а потом пришли русские. Почему именно русские? Да потому, что у китайцев не хотело бы и не наглости, и не решительности на такое. Японцы-ф они попросту смели, хотя было их откровенно немного, а затем загребли себе кучу техники и смылись. Потом, какую именно технику они уводили, стало ясно. Русские пришли затем же, что и едино. Разница лишь в том, что они не стали ползать в кустах и по крупицам собирать факты, а решили вопрос грубой силой, забрали что хотели и делу конец. Ну, с русскими связываться не хотелось, себе дороже. Имели уже опыт, повторять не хочется. Однако наблюдения вести продолжали, и смогли засечь, как англичане назапихивают в китайский грузовик. Населённый пункт удерживать они, похоже, не собирались, равно как тратить время и силы на обеспечение эвакуации гражданских. Те, как тараканы, рванули прочь собственными силами. С учётом того, что перед этим китайские военные перебили всех пленных, гражданским пощады ждать вряд ли приходилось. Зря, не так, наверное. Ну, восток дело тонкое, как любил говорить дед. За колонной же, в которую увозили англичанина, стоило проследить, так, на всякий случай. Здесь всё равно ловить нечего. В результате они имели возможность наблюдать ещё один бой, на сей раз закончившийся победой японцев. Стоило признать, сработали островитяне грамотно, прямо как на учениях. Заминировали дорогу, а когда одна из машин подорвалась, врезались всего, что стреляет. Бронетехники у самураев не было, но им хватило и пулемётов, и гранатомётов. колону расстреляли в считанные минуты. Китайцы, как обычно, оказались не трусами, но к быстрым и инициативным действиям в условиях нарушения управления были приспособлены отвратительно. Их попросту искрошили огнём в упор. Похоже, сегодня пленные японцам не слишком требовались. А вот пленные подшумок смылись, продемонстрировав и отменную подготовку, и ярко выраженную жажду жизни. Нырнули в придорожные кусты Да так, что засечь их снова удалось, спасибо Алексу, лишь минут через 10. Только вот уйти далеко им не удалось. Японцы, народ упорный, догнали. И тут бы и конец пришёл моему Харису, да подоспели им на помощь неожиданные спасители и в упор изрешетели узкоглазах. Те даже обернуться не успели, что, впрочем, было только их проблемой. В таком бою удары в спину приветствуются. Уговаривать беглецов не пришлось. Не теряя времени на разговоры, они нырнули в машину благоместно хватала и рванул заметно потяжелевший внедорожник прочь со всех заложенных под капот лошадей. Японцы их не преследовали, скорее всего, даже не сообразили, что произошло. А разведчики, отмотав не так и много километров, загнали машину под недавно разрушенный снарядами пути-провод, да там и затаились. И вот теперь вместо того, чтобы поделиться собранной информацией, Британский майор демонстрировал направо и налево, что никому и ничего не должен, и вообще это он здесь главный, усуволоч. Остальные держались куда скромнее. Гонору у американцев может и не меньше, чем у их британских родственников, но в случаях вроде нынешнего они ведут себя приземлённее, а значит и адекватнее. Тот, который белый, просто спокойно сидел, и очень внимательно наблюдал за происходящим, думал и анализировал, не иначе. Негорже и вовсе представлял здесь грубую физическую силу. И неудивительно, стать он был едва ли не копия паланский. Сейчас два здоровяка, привыкшие, что в любой компании они самые большие и сильные, с некоторой ревностью посматривали друг на друга. Однако они пытались явно конфликтовать. Что же, и то хлеб. Взамен я предлагаю вам возможность пробираться к своим невадиночку, а в нашей тёплой компании. Дино улыбнулась как можно циничнее. Что делать? Раз она старшая по званию, то ей и отдаваться. Не то чтобы ей не нравилась роль стервы, но, во-первых, так легче жить, а во-вторых, именно такое и следует человеческим стереотипам, и должно быть разведётся. Особенно представляющая страну отнюдь не первого ряда. А стерв не только не любят, но и опасаются. Это могло сработать. Маловато. Если не нравится, можете убираться прямо сейчас. Харис возразил, что это не по-союзнически, недостойно цивилизованного человека, и вообще кто ж им позволит? Фраза он, правда, не закончил, как заворожённый глядя на пистолет. А пистолет глядел ему в лоб. И держал его по-лански. Второй пистолет был в левой руке гиганта, направленный в сторону американцев, те сидели и благоразумно не пытались дёргаться. Дина улыбнулась так, чтобы зубы блеснули как можно более хищно. Вы планируете нам что-то не позволить, Гермайор? сказанное это было специально на немецкий манер. Глядишь, это немного выведет майора из себя. Но то ли ему было плевать, то ли просто шок от молниеносных действий поляка. Просто сидел и молчал. И тут вмешался американец. Джентльмены и леди, я думаю, нам не стоит доводить ситуацию до крайности. Думаю, мы вполне можем сообщить вам то немногое, что знаем сами. В конце концов, кто из нас не доставит информацию, она быстро станет известна всем. Мы ведь союзники. Говорите, милостивокивнуло Дина. И только в этот момент за её спиной громко сглотнул Алекс Готц. Третий член её группы только сейчас осознал, как близок был к тому, чтобы оказаться в центре перестрелки, и как велики были его шансы получить пулю во что-нибудь жизненно важное.